Глава седьмая Теперь незаметно уйти, в то время как Горшенин и начальник службы безопасности центра прогуливались вдоль здания, было, возможно, теоретически, но крайне затруднительно на практике. В любой момент Горшенин мог попрощаться и покинуть территорию лагеря через этот КПП, а не через тот, около которого стояла его машина. Приближаясь к внешнему краю крыши, я теряла контроль над тем, что происходило по другую сторону здания. К тому же я не знала, на что приземлюсь – на мягкую землю или на бетонное покрытие, если спрыгну не с угла, а недалеко от входной двери. Идти в сторону ворот мне тем более не хотелось, так как фонарь над воротами все еще горел. Можно было постараться покинуть крышу быстро, отследить, когда горшенин и его собеседник будут находиться на максимальном расстоянии от угла здания, перебежать крышу по диагонали до оптимальной точки и спрыгнуть. Но проделать это бесшумно вряд ли удастся. Рассмотрев все имеющие варианты, я пришла к выводу, что разумнее не суетиться, подождать, пока Горшенин уедет, он ведь ясно дал понять, что торопится, после чего спокойно отбыть и мне. Приняв окончательное решение, я свернула веревку, спрятала ее в карман и вернулась к наблюдению за мирно беседующей парочкой. Оказалось, очень вовремя. Речь шла обо мне. Начальник службы безопасности докладывал Горшенину, что я делала последние несколько часов и где нахожусь в данный момент. Согласно последнему сообщению следовавших за мной наблюдателей, я сейчас смотрела французскую комедию. В кинотеатр они за ней не пошли, чтобы не засветиться, так я им велел конца фильма дождаться, не исключено, что увидят ее в толпе выходящих. Хотя, конечно, вряд ли, из машины, в толпе, да еще при скудном свете, попробуй высмотри кого. Если не увидят, что, скорее всего, и произойдет, то сразу по-быстрому двинут в гостинице. Там-то каждого входящего и выходящего в любое время суток рассмотреть можно. Тем более, что движения там никакого. То есть или у кинотеатра, или возле гостиницы, но однозначно выловят. По пути-то вряд ли. Вот и хорошо. Значит, я могу не дергаться, а прямиком направляться в гостиницу. Что ж, и на том спасибо. Итак, моя уловка с кинотеатром сработала. Даже эти гоблины сообразили, что чем до боли в глазах всматриваться в серую массу, вытекающую из кинотеатра, логичнее устроить засаду у гостиницы. В таком случае я вполне могу по пути еще и на вокзал заглянуть, пока временно без присмотра осталось. Все остальное, увиденное и услышанное, пока не очень хорошо укладывалось в моей голове и требовало более тщательного осмысления, но одно я уже знала точно – появляться на территории лагеря по официальному приглашению мне не следует не отказываясь, впрочем, от предложения работы, если таковое будет сделано. Доктор, сидящий сейчас в заперти в медсанчасти, попал в ловушку, потому что не сошелся во мнениях с руководством центра. Пока неизвестно, по каким именно вопросам, но участь его, очевидно, ждала незавидная. Если бы его собирались просто отпустить на все четыре стороны, то сделали бы это уже сейчас, не дожидаясь моего вступления в должность. Да и выражение «избавиться» едва ли могло означать для доктора благополучный исход. Человек, жизнь которого, возможно, висит на волоске, причем для самого человека данное обстоятельство наверняка не является тайной, может рассказать много чего интересного особенно если этот рассказ способен повернуть его судьбу в более благоприятном направлении. Следовательно, я должна с этим доктором встретиться и потолковать по душам. Сделать это надо до того, как мне будет официально предложена должность медицинской сестры Центра военно-прикладной подготовки. В том, что Горшенин именно такое предложение собирается мне сделать в самое ближайшее время, я была уверена на 99%. Горшенин торопится избавиться от гражданского доктора, значит, мне надо поторопиться с ним встретиться, иначе можно и опоздать. Кроме того, не факт, что, проникнув в лагерь легально, я буду иметь большую свободу действий, чем если появлюсь здесь без спроса. Из всего этого следует, что еще одной вылазки в лагерь не избежать, и совершить ее следует не позднее, чем завтра. Ведь завтра утром или к обеду Горшенин уже получит обо мне все необходимые сведения, подтверждающие, кстати, что я очень даже подходящая кандидатура для работы в Центре, чем бы они тут ни занимались. Лучше бы даже и на завтра не откладывать хотя одни сутки едва ли что-нибудь изменят в сложившейся обстановке. Так что разумнее воспользоваться возможной отсрочкой и как следует подготовиться к следующему шагу. Будем надеяться, что деятельность начальника службы безопасности по обеспечению максимальной безопасности охраняемой территории от несанкционированного проникновения за грядущие сутки дальше предложений не продвинется. Все эти мысли быстро пронеслись в моей голове. Словно в подтверждение или, скорее, вслед им, Горшенин задумчиво произнес. «Фильм двухсерийный, говоришь? Значит, закончится около девяти. Плюс минут тридцать-сорок на дорогу, если она торопиться не будет, а торопиться ей некуда. Пожалуй, стоит позвонить ей ближе к десяти. Справиться, как дела?» Пригласить куда-нибудь, поужинать, например. Кстати, насчет работы она больше не звонила? Нет, только вот тот звонок и сделала. Не торопится, значит. Что ж, в какой-то степени это нам на руку. И не буду торопиться, откликнулась я мысленно на слова Горшенина. Чем позже вы сделаете мне свое предложение, тем для меня же лучше. Кстати, об ужине... Продумывая дальнейшие действия на вечер, я совсем забыла включить в план мероприятий ужин. Спасибо, Игорь Викторович, что напомнили, только вот с вами общаться я сегодня больше не хочу. Для дела от нашей с вами вечерней встречи пользы все равно никакой не будет, а других причин для совместного ужина я, увы, не вижу. В этот момент тетка опять принялась громко причитать то ли о нескладной судьбе племянника, то ли о собственной несладкой жизни. Надо бы время свиданий на полчаса сократить, помолчав, сказал Горшенин. Ты смотри, сидят ведь до последнего. Автобус в город уходит через десять минут. Не успеет, согласился второй. Да тут многие пешком ходят. Проезд ведь денег стоит. Все равно надо сократить время, — настаивал Горшенин. Сейчас стрельбы начнутся, Серегину заниматься надо, а не бабский треп выслушивать. — Так что, мне пойти турнуть ее? — с готовностью предложил начальник службы безопасности. — Да что уж теперь, пускай сидит, раньше надо такие вопросы продумывать и предупреждать заранее. — Поздненько у них стрельбы, — удивилась я. Да и вообще, как-то одно не очень увязывается с другим, вроде бы налицо забота о подрастающем поколении, а в частностях полное равнодушие как к воспитанникам, так и к их родственникам. Физические наказания, опять же, да такие, после которых требуется медицинская помощь. На взгляд Серегинской тетки находиться в этом лагере было для ее племянника куда лучше, чем в колонии для несовершеннолетних. Что-то я начинала в этом сильно сомневаться. Горшенин между тем прощался, велел напоследок по возможности не спускать с моей персоны глаз, но держаться на расстоянии, а в случае чего звонить ему в любое время дня и ночи после чего он прошел через КПП и направился к машине. Его трость негромко постукивала в такт шагам, из чего я заключила, что дорожка перед зданием забетонирована или заасфальтирована. Оставалось только порадоваться, что я отказалась от мысли спрыгнуть именно здесь. Начальник службы безопасности покрутился еще некоторое время под окнами комнаты для свиданий и быстрым шагом удалился в сторону ангара. Я проводила его взглядом и только двинулась к краю крыши, как вынуждена была вновь остановиться. Лагерь оживился. Из двухэтажного здания по одному выходили люди и строились в две шеренги, разбиваясь на группы по несколько человек. Больше всего это напоминало построение повзводно. Вероятно, так и было, учитывая военизированную направленность центра. Скорее всего, это были воспитанники но торопливость движений, скованность фигурок, общая гнетущая атмосфера с трудом вязались с предполагаемым возрастом воспитанников. Я насчитала около сорока человек, не считая внушительной фигуры сопровождающего, когда шеренги потянулись в сторону ангара. Все действие происходило в полном молчании, которое нарушалось лишь негромкими отрывистыми командами до да дружным топотом нескольких десятков ног. От чего-то на ум опять пришла ассоциация с малолеткой, колонией для несовершеннолетних преступников. Впечатление усилилось, когда один из идущих в центре неожиданно споткнулся, едва при этом не упал и, жалко съежившись, бросился обратно в строй. Шагавший впереди и сбоку от строя сопровождающий резко обернулся, приостановившись на мгновение, но, ничего не заметив, двинулся дальше. Остальные даже головы не повернули. Не теряя более ни минуты, я спустилась с крыши и двинулась в обратный путь. Свет перед воротами после отъезда горшенина выключили, но я все же предпочла обогнуть опасный участок по той же круговой траектории. Обратная дорога должна была занять, по моим прикидкам, раза в полтора меньше времени. Воспользоваться нормальной асфальтированной дорогой я снова не решилась. Горшинин уехал, но не было гарантии, что ему не придет в голову по каким-то причинам вернуться. Кроме того, мне совсем не хотелось появляться на людях, не приведя себя предварительно в порядок. Я уже подходила к месту, где бетонная ограда образовывала угол, когда услышала приглушенную стрельбу. И по характеру звука выстрелов поняла, что стрельбы проходят в помещении ангара, стреляла группа, числом не менее пяти-шести человек, использовалась как автоматическое, так и полуавтоматическое оружие. Времени у меня оставалось в обрез. Как только появлялась возможность, я переходила на бег, в остальных случаях передвигалась быстрым шагом. Пакет с минеральной водой лежал там же, где я его оставила. А куда бы он делся? Зажав его под мышкой, я двинулась дальше. Минералка соблазнительно плескалась в пластиковой бутылке, но больше глотка я сделать не смогла. Дождь не прекращался, и я пропиталась водой насквозь. Куртка промокла и отяжелела, только внутри ботинок по-прежнему оставалось сухо. Через несколько минут я уже стояла на дороге, соединявшей несколько особняков с Большим Миром. Теперь надо было выйти на тропинку, ведущую к поселку. Дорога здесь шла по направлению к шоссе под уклон. Угол наклона был достаточно большим и чувствовался даже при передвижении. Кофейного цвета шестерка все еще мокла на пятачке около въезда в гараж. Пес снова залился тонким лаем. «Мог бы уже и за свою принять», — подумала я с неудовольствием. На тявканье пса никто из жителей особняков опять же не среагировал, махнула на него рукой и я. Проходя мимо машины, я бросила на нее еще один взгляд, полный зависти. Неожиданно в голову пришла замечательная, хотя и несколько рискованная идея чужие, очевидно, сюда практически не забредают, раз хозяин, а может гость, оставил машину вот так, запросто, без присмотра. Запирал он ее при мне. Ни тогда, ни сейчас при беглом осмотре никаких признаков наличия сигнализации я не заметила. Открыть машину, не имея ключа, минутное дело» если, конечно, имеешь определенные навыки или техническую смекалку, будучи при этом знаком с устройством кузова. Варварски ковыряться в замке совсем не обязательно. Готовая в любой момент дать дёру, я аккуратно вскрыла форточку, открыла дверь. Сигнализации в машине действительно не было. Самым трудным оказалось сдвинуть машину с места. Когда это, наконец, удалось, дальше все пошло как по маслу. Выкручивая руль, я вытолкала шестерку на дорогу. После первого же незначительного толчка она послушно покатилась вниз, быстро набирая скорость. Я запрыгнула на ходу в машину, придержала дверцу, чтобы не хлопнула, а двигатель завела только после того, как удалилась от домов на значительное расстояние, поступив именно так, как любят показывать в кино. Сунула под торпеду руку, вытащила связку проводов и соединила два нужных. На некотором расстоянии от поворота на шоссе я притормозила и вышла из машины. Жаль, новые номерные знаки стали штамповать таким образом, что подделать их в полевых условиях крайне затруднительно. Был бы номер старого образца, я бы с удовольствием воспользовалась одним простеньким, давно проверенным и любимым мною способом. Сейчас же ограничилась тем, что несколько раз провела по номеру подошвой ботинка. Номер замазался ровно настолько, чтобы никто к этому не придрался, учитывая слякотную погоду, но и прочесть уверенно цифры тоже не мог. Ту же операцию я проделала со вторым номерным знаком. Конечно, машины могли хватиться в любой момент. Вероятно, даже уже сейчас крик подняли. Хотя нет, крик бы я услышала. С другой стороны, хозяин вполне может не обнаружить пропажу до самого утра. Но в любом случае, до того, как по шестерке объявят план перехвата, так или иначе пройдет не менее часа. Или несколько часов, если хозяин машины не имеет хороших знакомых в милиции, а дежурные в отделении никуда не торопится. Но даже если сотрудники сработают оперативно, на информацию о рядовом угоне автомобиля обычно мало обращают внимания. Одновременно в розыске может находиться несколько десятков разных шестерок, в том числе и подобного оттенка. А у милиции и других дел хватает чем в такую погоду к проезжающим машинам приглядываться. Так что едва ли в отношении розыска угнанных тачек город Волгоград выгодно отличается от остальных городов России. В таких обстоятельствах значение имеет скорее случай, чем что-либо другое. В общем, обзаведясь столь неординарным и, признаюсь, неправомерным способом, средством передвижения и выиграв таким образом не менее двадцати дополнительных минут, я позволила себе посидеть некоторое время и спокойно обдумать ситуацию. Сведений накопилось достаточно, чтобы немедленно связаться с громом. Так я и поступила, после того, как соединила воедино, сопоставила и подвергла анализу свои личные впечатления, официальные сведения и все те мелкие детали, которые по отдельности мало о чем могли сказать, но в сочетании с остальной информацией прекрасно вписывались в общую картину. Не забыла я ни слова Горшенина, что привлекать для работы в центре надо только бывших военных, а не мягкотелых гражданских. Ни двадцать плетей, которые получил за мелкую провинность неизвестный мне Букреев, ни сбежавшего из лагеря Питюню, ни, наконец, доктора, подбивающего воспитанников покинуть лагерь при первой возможности и немедленно двигать в ментовку. Припомнила также и господина Козлова, владеющего половиной города, и интерес Горшенина к вопросам национализма, и аналитическую справку, в которой, помимо прочего, говорилось, что центр существует преимущественно на добровольное пожертвование от населения города, в первую очередь бизнесменов, представителей власти и правоохранительных органов. В результате вся имеющаяся информация вылилась в доклад следующего содержания. Общественной организацией, именующейся Центром военно-прикладной подготовки «Витязь», фактически руководит Горшинин. Но за ним, а скорее всего над ним, стоит один из влиятельнейших людей города – через которого наверняка осуществляется поддержка Центра со стороны правительства, города и области, силовых структур и т.д. Учитывая, что наверх информация о Центре поступает в причесанном виде, схвачена у Горшенина и его единомышленников все основательно. В деятельность Центра Горшенин вовлекает лиц из числа бывших военнослужащих. Заявленная в официальных документах военно-прикладная подготовка подростков действительно ведется, но своеобразными методами, с использованием физических наказаний и, вероятно, с хорошо организованной психологической обработкой. Основной контингент воспитанников Центра предположительно составляют трудные подростки и дети из нуждающихся семей. В Центре также, предположительно, имеются большие запасы вооружения. Возможно, некоторые преступления, совершенные с применением оружия в городе и его окрестностях в течение последних нескольких месяцев, имеют непосредственную связь с деятельностью Центра. Никаких неформальных объединений бывших военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов в городе зарегистрировано не было. Несмотря на это, исходя из вышеизложенного, можно предположить наличие некоего союза, тайной организации из числа указанных лиц, куда могут входить также представители политической и экономической элиты города и области. Организация – Опять же, предположительно, базируется на территории и под прикрытием центра. Она хорошо оснащена материально и цели имеют далеко не мирного характера. Если существование подобной организации подтвердится, лучше всего ее немедленно ликвидировать». «Вот, значит, как?» – вздохнул Гром. «Чего-то подобного я должен признаться и опасался». «Доказательства своими силами раздобыть сможешь?» Я задумалась на минуту. «Если привлекать к операции кого-то еще, то неминуемо будет потрачено значительное количество времени, придется координировать действия. А у меня уже фактически готов план дальнейших мероприятий. Обстановку я изучила в достаточной степени. Да и не люблю я работать с кем-то». Так что я ответила довольно уверенно. «Думаю, что да. Сколько времени тебе потребуется?» «Дня два», — хотела было сказать я, но сделанные мной уже выводы оказались настолько ошеломляющими, что я решила ускорить подготовку к следующей вылазке в лагерь. «Попробую управиться до утра». «Добро!» — с явным облегчением отозвался Гром. «Но не рискуй понапрасну, будь осторожна». «Буду». Пообещала я. И постарайся не засветиться. Последнюю фразу гром комментировать не стал, но это было и не обязательно. Для подобных разговоров сейчас не время. Но если гром о чем-то упомянул, значит, тому были свои причины. Либо я в скором времени снова окажусь в Волгограде, либо гром имеет на центр Горшенина и Ижа с ними свои виды. В любом случае фраза означает, что сейчас одной из моих задач становится еще и это – постараться не засветиться. Спрятав мобильник во внутренний карман, я, наконец, критически осмотрела свою одежду. Для этого пришлось включить свет. Но за все время, что я провела на обочине, на дороге не появилось ни одной машины или пешехода. Свет в салоне наверняка заметен, но кто будет обращать внимание на такую ерунду? У тех, кто может проехать сейчас в нескольких метрах от меня, достаточно своих проблем. Что для них какое-то пятно света, да еще в такую погоду? Одежда оказалась не в столь плачевном состоянии, как можно было ожидать. Больше всего от грязи пострадали ботинки и куртка, особенно на спине. Куртку я, очевидно, испачкала о стену, когда выполняла там свои акробатические номера. Джинсы, хотя и промокли насквозь, каким-то образом остались относительно чистыми. Под сиденьем «шестерки» обнаружилась двухлитровая бутылка с водой. Первым делом я сполоснула и тщательно отжала хлопчатобумажные перчатки. Затем, с помощью воды и лоскута, оторванного от найденной в машине тряпки, привела в более-менее надлежащий вид одежду и обувь. Выбросив в придорожную канаву кусок ветоши, я посмотрела на часы и торопливо натянула влажные перчатки. В запасе оставалось только резервное время. Несмотря на то, что вокруг явно не было никого, кто мог бы проявить к «шестерке» или ко мне повышенный интерес, фары я решилась включить только за несколько метров до поворота на шоссе. Вырулив на него, я успела проехать не более двух десятков метров, когда фары осветили двигающуюся по направлению к городу женскую фигуру. На проезжающие мимо машины женщина не обращала внимания, не рассчитывая, видимо, что кто-нибудь согласится ее подвести. Я замедлила ход, вгляделась повнимательнее. Тетка воспитанника центра Серегина, конечно же, опоздала на последний автобус. Равнодушно скользнув взглядом по машине, она чуть отступила к краю обочины. — Погода ужасная, давайте я вас подвезу. Крикнула я, притормозив возле женщины и приоткрыв дверцу. «Нет-нет, спасибо!» Смутилась тетка, но остановилась. «Нам все равно по пути!» Попыталась я еще раз. «Меня это ничуть не затруднит!» Тетка сделала маленький шажок по направлению к машине, прищурилась, разглядывая мое лицо. «А вы уверены, что по пути? Неловко как-то?» «Да тут же только одна дорога!» — рассмеялась я. — Садитесь, не смущайтесь. — Вот спасибо, дочка, — растроганно забормотала тетка, забираясь в машину. — Не местная, что ли? От местных-то не дождешься, чтобы подбросил кто, а я-то озябла совсем. Она примастила сумку на коленях и принялась растирать большие красные руки. Я тут же с досадой сообразила, что не догадалась снять нитяные перчатки. Но тетка на них, судя по всему, не обратила внимания. Все мысли ее были обращены к племяннику, с которым она только что рассталась. «Племеша вот навестила», — тут же сообщила она. «А ты ж откуда будешь?» Я припомнила карту, быстро нашлась. «Да тоже к родственникам ездила в Камышин». «Далеко», — качнула головой тетка. «А мой племяш тут вот, недалече». «Учится он». «Учеба — дело хорошее», — сказала я одобрительно. «А где учится?» «Да тут, рядом». Оживилась тетка, радуясь возможности перекинуться с кем-то словечком. «Центр у них тут, по работе с трудными ребятами. Только вот сомневаюсь я, чтобы Сашке там больно хорошо было». Я не перебивала женщину, только поддакивала, да задавала иногда интересующие меня вопросы. Тетка же явно оседлала любимого конька и с воодушевлением жаловалась на жизнь, пересказывала городские слухи, иногда всплакивая, иногда начиная тараторить так, что я с трудом разбирала слова. Тема была для нее настолько увлекательной и животрепещущей, что остановилась она лишь тогда, когда мы приехали на место, да и то сделала это с большим сожалением. Обо мне тетка больше ничего не спрашивала. Я же узнала все перипетии ее нелегкой жизни, а также подробности того, как племянник Сашка попал на воспитание в центр. В общих чертах дело было так. Сашка и еще двое таких же, как и он, сорванцов, подпалили в школу. Учитывая их богатое хулиганское прошлое, ребят поставили на учет в детскую комнату. А буквально через два дня Компания в том же составе предприняла попытку ограбления коммерческого ларька. Один из ребят попал впоследствии на скамью подсудимых, а затем и на малолетку. Другого отмазал и увез в другой город папаша. А Санькиной тетке предложили альтернативу. Либо колония для несовершеннолетних, либо племянника берет на поруки центр Витязь. Во втором случае биография племянника останется практически чистой, он сможет закончить школу. Обучение также проводилось на базе центра, а непосредственно в школе ребята только писали контрольные и сдавали экзамены. Кроме того, парень пройдет хорошую подготовку к армии и вообще к жизни. И все это без каких-либо обязательств со стороны семьи единственное что требовалось так это официально оформленное добровольное согласие подростка и самой тетки естественно тетка будучи женщиной сердобольной и с понятиями зла кровному племяннику не желавшая согласилась на второй вариант сам саша серегин что такое малолетка знал лишь понаслышке но твердо был уверен что попадать туда не следует поэтому получить его согласие тоже не составило особого труда. Сбежавший из лагеря Пятюня в милицию почему-то не пошел, попробовал уехать к бабке в деревню, но на вокзале был задержан и припровожден к инспектору по делам несовершеннолетних линейного отдела милиции. Из кабинета инспектора он снова сбежал, причем неизвестно, как ему это удалось а спустя трое суток труп Петюни случайно нашел в пригородном лесочке какой-то бомж. — Уже приехали? — с сожалением спросила тетка, когда я остановила машину. — Все-таки каждому человеку требуется иногда кому-то излить душу. Главное, чтобы в такой момент рядом оказался заинтересованный слушатель. Теткин рассказ только подтвердил выводы и предположения, сделанные мною в докладе Грому.